Но нет, мудрый начальник напряженно думал, искал решение, стремясь предотвратить надвигающуюся катастрофу и избежать поражения русских войск. Михаил рассказывал, как в самый критический момент фельдмаршал подозвал адъютанта и приказал скакать к Платову и Уварову, приказав ударить по неприятельскому флангу а потом прорваться в глубокий тыл врага. И поскакала кавалерия, преодолела сходу реку, смяла вражеские заслоны и решительно ворвалась в расположение французов. Наполеон вынужден был прекратить атаки. Сам помчался на фланг, чтобы выяснить обстановку, чем и воспользовался Кутузов — По его приказу к опасным участкам были подтянуты сильные резервы. Таким образом, конные войска русской армии в сражении у Бородина вырвали из рук Наполеона победу, а в дальнейшем они предрешили поражение у Москвы его армии. Закончил он свой доклад. В зале захлопали. «Браво, Корнет!» Густым басом произнес генерал. Браво! Истина с удовольствием его слушал. Не кривя душой скажу, что в этом корнете что-то есть такое. По окончании конференции он подозвал Михаила. Ваше сообщение оставляет хорошее впечатление. Но я не о том. Через месяц... Мне предстоит поездка с особым поручением в Варшаву. Предлагаю вам место адъютант. Поездка, должен сказать, не обещает быть легкой и безопасной. Край, как нам известно, беспокойный. На дорогах балуют шайки, а в отдельных местах целый мятежный отряд. Но вы, кажется, не из робкого десятка. Подумайте». Лежащий завислый край переживал горячее время. Попав в зависимость от Российской империи, польское население выступало с протестом. то и там вспыхивали восстания, порой доходившие до вооруженных схваток. Год назад там опять загремели выстрелы, пролилась кровь. «Когда прикажете дать ответ?» — спросил Михаил. Он жаждал боевого дела. Столичная служба с караулами, вахтпарадами, учениями и смотрами изрядно приелась. Я не тороплю вас, молодой человек. Подумайте. Я подумал, ваше превосходительство. С благодарностью принимаю предложение. Вы окончательно решили? Так точно. Я не желал бы получить отказ. «Его не будет», — успокоил генерал Корнет. В феврале они были в Варшаве, отсюда началась их инспекционная поездка по польским уездам. Генерал, хотя и слыл служакой, отличался добродушным и покладистым характером и был далек от показной требовательности, свойственной многим придворным чинам, пытавшимся возвыситься в глазах окружающих. 19 марта они находились в небольшом городке Махнув, собираясь на следующий день двинуться дальше. На днем прискакал гусарский штабс-капитан. «Где генерал? Важные новости!» «Генерал отсутствует?» «Придется подождать», — ответил Скобель. «А что случилось?» «Поездку в Кельце нужно отменить», — так советовал командир полка. Лазутчик сообщил, что Шпак прознал о вашем выезде и намерен устроить засаду. Отряд Шпака орудовал в окрестностях города и наводил на жителей ужас. Говорили, что в отряде тьма людей, все с ружьями, на конях, а сам главарь жесток и неуловим. «А что же ваш полк?» — спросил гусар Михаил. «Он в разгоне. По всем дорогам направлен для наблюдения и охраны». Не очень многочисленный лейб-гвардии гроднинский гусарский полк более года был в боевых делах.